Складской комплекс «Кумар Карго-экспресс», Москва, улица Левобережная, 26 сентября, вторник, 15.00. Суета на складе самого известного в тайном городе скупщика краденого Урбека Кумара не прекращалась ни на секунду. И днем, и ночью по комплексу сновали фуры, грузовики и небольшие фургончики. Стремительно перемещался товар. Случалось так, что его перегружали из кузова в кузов и сразу отправляли куда подальше. Еще быстрее оборачивались деньги. Специфика бизнеса диктовала Урбайку любовь к наличным, и его бухгалтерия никогда не отличалась особенной запутанностью. Сюда пришло, отсюда ушло. Расходы, доходы, прибыль, сверка кассы. Вот и все дела. Но внешне... Внешне Кумар Каргоэкспресс казался обыкновенным, только очень популярным складом. В ежегодном докладе торговой гильдии «Перспективные инвестиции и прочие спекуляции» Кумар Каргоэкспресс относится к числу предприятий с наивысшим уровнем доходности. Однако владелец бизнеса наотрез отказывается от акционирования фирмы. Переговоры продолжаются. И если бы какому-нибудь сверхбудительному налоговику сбрело в голову проверить документы, он убедился бы, что Урбек Кумар — самый законопослушный из всех законопослушных предпринимателей в мире, и добропорядочность его заслуживает похвал или даже медали на грудь. Впрочем, сам Урбек предпочел бы бессмысленной побрякушке денежную премию. Он был истинным сыном своего народа. «Тубы приятно осклабился копыта, медленно приближаясь к шассу и заискивающе добавил. «Все ты улудишься, да?» Урбек, которого уйбу и отвлек от пересчитывания ящиков, недовольно покосился на дикаря и коротко поинтересовался. Но выбранная в юности профессия требовала от Кумара определенной этнической гибкости. Ему ведь приходилось тесно общаться с представителями практически всех семей тайного города. Урбек знал, как правильно вести себя и с навами, и с людами, и с чудами. И, разумеется, с красными шапками. Кумар обладал талантом мгновенно натягивать нужную маску и никогда не ошибался. С дикарями он был строг и внушителен до величественности, ясно давая понять, что их мелкие делишки интересуют его исключительно из толерантности. — дело у меня! — продолжил Копыто. — но Неподалеку тихонько матерились грузчики, отвлекающие жужжали электрокары, мысли путались, и Уйбуй робко предложил. «Может, в офисе поговорим, а?» «Некогда мне по офисам рассиживаться. У меня, между прочим, трое детей и жена мотовка клянусь элементами спящего». Сурово ответил Кумар и бросил многозначительный взгляд на ящики, давая понять, что их пересчет значит для будущего его детей значительно больше, нежели общение с приблудным Уйбуем. «Хочешь чего сказать?» — говори здесь. «У меня проблемы», — сдался Копыта. «У всех проблемы». «Только у меня бизнес», — хмыкнул Урбек. «На продажу чего привез?» Единственным, что мог продать уйбой был валяющийся в багажнике кувалда, но выставлять на торги великого фюрера копыта пока не собирался. «Ты знаешь, что у нас творится «Дел у меня других нет, только за вашими безумствами следить». «У нас опять еваются, М.Я», — пожаловался уйбуй. «Петенденты к кувалду хотят скинуть. А я при «Деньги нам нужны!» Копыто потупился. «Да я по одолжению бойбы в натуре!» Урбек недовольно поджал губы. Хитрый кумар до сих пор не расплатился с одноглазым фюрером за партию ворованных телефонов. Решил, что Уйбуй прислан за этим самым долгом и теперь мрачно прикидывал, хватит ли ему наличных до вечера. А поскольку речь шла о расставании с довольно крупной суммой, настроение шоссе резко испортилось. «Бумага от кувалды есть?» — Нет. — Почему он сам не явился? — Пьячица, — коротко ответил Копыта. — Уточнять, где именно скрывается великий фюрер, Уйбой не стал. — А меня выслал, в смысле послал. — Тогда я тебя тоже пошлю, пожалуй, — задумчиво протянул Кумар. — Это еще почему? — удивился Уйбой. — Это еще потому. Наличных хватало. Но это ведь не повод отдавать долги, не так ли? потому что не доверяю я тебе копыта. У нас кувалды Кувалдой серьезные финансовые дела, взаиморасчеты, кредитные сделки, реструктуризация, фьючерсные поставки, рефинансирование и баланс. А ты влезаешь поперек бизнеса и говоришь «дай денег». Знать бы еще, кто тебя на самом деле послал. Был у Кумара еще один резон. Между усобицей красных шапок славились беспощадностью. И если Кувалда пропадет, то вместе с ним канут в воду и кое-какие устные обязательства насчет оплаты партии телефонов. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. «Я ласписку напишу», — пообещал уй -Буй. «Ты грамотный, что ли?» Урбек недоверчиво посмотрел на дикаря. «На ласписку хватит», — пообещал тот. «И что мне потом с ней делать? Где тебя искать?» В этот момент Шас припомнил еще кое-что. «Может быть, тебя через 10 минут чудо грохнут?»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 Удивленный Копыто принялся загибать пальцы. «Поговорить бы, «Говори». Присутствие уйбуя сбивало представника с толку, поэтому Кумар не стал прогонять Копыто. Колыван недовольно покосился на дикаря, вздохнул и продемонстрировал шасу сумку. «Товарку и какой у меня!» «Кого обокрал?» «У меня все честно!» Возмутился здоровяк. «Ты же знаешь!» «Тогда зачем пришел?»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 Плечи гиганта паникли. «Не знаю», — протянул Кумар. «Покажи, конечно, может...» И вздрогнул. Со двора долетели бодрые звуки перестрелки. Скрыть кувалдинский сейф наскока не получилось. Даже будучи обдолбленным со всех сторон, он продолжал упираться, и, несмотря на все усилия дикарей, так и не вылез со стены. Не показал им сначала жесть, а потом деньги. Лишь поблескивал неприступно, словно посмеиваясь над усилиями красных шапок. Зазлённый булыжник избил бестолкового маркера прикладом дробовика и послал отвертку за взрывчаткой. Но и тут не срослось. Будущий бухгалтер облепил упрямый сейф несколькими упаковками пластида. Дикари укрылись в коридоре и бабахнули. Результатом эксперимента стали выбитые стёкла, вдребезги разбитая мебель, спасся лишь массивный фиурорский стол, и частичное обрушение стены. Возникший пожар потушили достаточно оперативно. Но когда булыжник вступил в залитый водой и пеной кабинет, он увидел не только уцелевшую дверцу, но и то, что предположение маркера насчет жестяного пуза оказалось ошибочным. Отвалившийся кусок бетона обнажил часть боковой стенки сейфа, и выяснилось, что хранилище семейной наличности бронировано со всех сторон. Кажись... Кажись, ку Уолда Ушаса сейф купил, прокомментировал ситуацию отвертка, за что был немедленно избит и лишён бухгалтерских перспектив. Рекомендуем обратить внимание на продукцию уважаемой фирмы Tombe и Tombe системы длительного хранения. Любые сейфы вплоть до банковских хранилищ. Маркировка AM означает, что устройство защищено от большинства магических способов взлома. Расстроенные бойцы они уже прикидывали, как будут тратить найденные в сейфе деньги, вновь заворчали, но на этот раз булыжник оказался готовым к зарождению бунта и сообщил погрустневшим сородичам, что знает, где можно раздобыть деньжат под залог своего будущего великофюрерства. Если бы красные шапки знали значение слова «безалаберность», они бы наверняка избрали его семейным девизом. Ибо именно оно, и только оно, определяла их повседневную жизнь. Бойцы Копыта, первыми оказавшиеся на складе, разумеется, не позаботились о том, чтобы оставить кого-нибудь у ворот. А зачем? Склад ведь охраняется. После того, как Уйбуй испарился в дебрях ангара, дикари столпились около джипа, увлечённо споря, увенчается успехом миссия Копыта или нет. В свою очередь Булыжник и его подчинённые и не собирались проверять, кто гостит у Урбека. Зачем? Место ведь известное, Они въехали во двор, не обратив никакого внимания на знакомый джип. Высыпали из машины и... И получилось то, что получилось. Как ни странно, появление недруга в первом обнаружил контейнер, который, воспользовавшись тем, что на него никто не обращает внимания, целенаправленно поливал стену офисного здания. Возможно, и весь супостатой в менее напряженный момент. События развернулись бы по другому сценарию. Однако тонкость ситуации сыграла свою роль. Перепуганный контейнер, почувствовавший себя совершенно незащищенным, жахнул по ничего не подозревающим врагам из пистолета и, кое-как, подхватив сползающие штаны, кинулся на утек. Булыжниковцы ответили дружным залпом, куда попало, после чего одна их половина залегла, а вторая последовала примеру контейнера, которого дуричи, скажем прямо, так и не увидели, и бросилась бежать. в Противоположную, разумеется, сторону. Какой же дурак бежит туда, откуда стреляют? следующие полминуты комплекс потрясала какофония многочисленных выстрелов, ставшая следствием лихорадочного нажимания на спусковые крючки. А затем смелые булыжниковцы продолжили пальбу, а копытовцы принялись набиваться в спасительный джип. Когда в Кумар Каргоэкспресс разразилась перестрелка, Урбек, растолкав копыта и колывана, бросился из ангара. — Куда? — взвыл приставник. «Убьют — Убьют! — пообещал дикарь. Но остановить спасающего имущество шаса не мог бы даже спящий. — Собаки! Выпускайте собак! Грузите их! — Кого? Собаки? Чего-чего, острожевых псов, колыван терпеть не мог. Представник бросился вслед за шасом однако растянулся, споткнувшись спотнувшись обрушенную уйбуем палку. — Черт! — На нас, на паи! — заорал копыта. — Бежим, колыван, спасайся! — вопли дикаря прекрасно обрамляли грохот выстрелов, создавая у миролюбивого приставника ощущение, что он оказался в эпицентре сражения. уйбой же вцепился в заветную сумку и потащил ее к себе. «Власай все! Пьяся!» Однако даже оглушенный и потерявший ориентацию колыван не собирался отпускать честно нажитое добро. Почувствовав, что дикарь рвет из его рук сумку, приставник обернулся и задал самый идиотский из всех возможных вопрос. «Ты чего?» Пальба во дворе не прекращалась. «Жизнь твою спасаю, гнида!» Рявкнул копыта и отчаянно дёрнул сумку. Рыбок стал фатальным. Сумка разорвалась, и её содержимое со звоном посыпалось на пол. «Золото!» Взвизнул уйбой «Моё!» Приставник попытался оттолкнуть дикаря. Копыта потянулся за етаганом Но в этот момент в ангар вбежал контейнер, штаны которого модно болтались на бёдрах, и выдал душераздирающий вопль. — Копыта, текаем! Дуричи нас выследили! — и припустил. — Золото! — Колывану удалось врезать ногой по физиономии Уйбуя, что и подтолкнуло дикаря к правильному решению. — Хрен с ним! — Копыта схватил первое, что попалось в руку, и кинулся за не собирающимся никого ждать контейнером. С противоположной стороны в ангар уже вбегали дуричи. После предыдущего побоища устроенного на его территории все теми же красными шапками, Урбек слегка перестроил склад и усилил меры безопасности. Во-первых, он приказал установить запасные ворота, логично рассудив, что если придется бежать, то в его возрасте прыгать через забор мавитон. А во-вторых, отрядил в помощь Сан Санычу трех волкодавов. Именно о них кричал Урбек, и именно на кнопку, отпирающую их вольер, сансаныч Саныч надавил при первых же выстрелах объяснять волкодавам, кого атаковать, не требовалось. Отлично натасканные псы прекрасно различали своих и чужих, и молча бросились на красных шапок, вызвав еще один залп. Умар карго-экспресс окутала пороховым туманом. Контейнер торопливо распахнул створки запасных ворот, и джип, на подножку которого успел скачать копыта, вырвался на свободу. Замок на запасных воротах сломали. — сообщил сансаныч Две стены дробью испоганили, штукатурить надо. Прострелили колесо у фуры, разбили два ящика шампанского. — Кошмар! На самом деле нынешнее побоище не шло ни в какое сравнение с предыдущим. Можно даже сказать, что сегодня у Кумара всего лишь арендовали площадь для разборок. Однако Шас подсчитывал убытки с маниакальной дотошностью, ибо уже придумал, кому вчинить иск. Десятка булыжников в полном составе обнюхивала асфальт. Руки за головами, ноги раздвинуты. Оружие беспорядочной кучей свалено чуть в стороне. Бомбарда подошел к ближайшему дикарю и осведомился. «Ты копыта?» «Нет!» — пропищал маркер. «А где копыта?» Рыцарь прекрасно понял, что послужило причиной перестрелки. Хорил себя за то, что не отправился к Курбеку раньше и теперь пытался отыскать хоть какой-нибудь след беглого уйбуя. «Уехал копыта», — поведал маркер. «Станет он вас дожидаться, как же!» — пробубнила отвертка. «Как только жареным запахло, сразу деру дал!» Булыжник благоразумно помалкивал, предоставив слово бойцам. «Проклятие!» — выругался Чуд. Однако настоящее проклятие ждало его впереди. «Что вы здесь устроили?» Урбек яростно налетел на чудов и затрещал, не позволяя им вставить хоть слово. «Разгром, сражение, стрельба, смертоубийство!» «Меня обокрали...» — горестно пожаловался подошедший колыван. «Пожалуйста, на моем складе обокрали честного приставника! Как я буду клиентам в глаза смотреть после этого?» В хмыкнул, повернулся к рыцарям и коротко приказал. выезжаем «Куда это вы собрались?» — осведомился Урбек. «А кто будет возмещать убытки?» «Тот, кто их нанес», — хладнокровно ответил Чуд. «Разве вы здесь не стреляли?» «Только в воздух». Оказавшись на складе в самый разгарной разберихе, рыцари начали с того, что отогнали бросившихся на них волкодавов. «Чем докажете?» — бомбарда скрипнул зубами. «Они машину два раза прострелили», — пожаловался Иголка. «Чуть меня не задели». «Получается, я мог пулю сэкономить!» — пробормотал копыта. «Не повезло!» «Чего сэкономить? Не твое дело!» — прикрикнул на надоевшего бойца Уйбуй. «Улимля, шумахер!» «А это у тебя откуда?» — осведомился контейнер. «Нашел!» Пару золотых монет копыта успел припрятать, а вот кинжал в карман не поместился, и зоркий контейнер его засек. «Дай посмотреть!» «Луки убии!» «А вдруг он позолоченный?»